Рассказывает Мира Тристан. «Как бы ни было плохо или хорошо, слава Богу за все», — говорила Ольга Евгеньевна. «Я каждый раз ловила себя на мысли, как научиться благодарить Бога за все. Накануне своего отпуска я зашла к ней проститься. Она уже совсем слабенькая, все же нашла в себе силы и желание подняться, обняться и сказала, «Знаешь, а ведь я в Крыму не была никогда». Вот прожила большую жизнь, а в Крыму побывать не довелось. И еще знаешь, о чем подумала? Мне так неловко перед знакомыми, я со всеми уже простилась, думая, что скоро умру. А вдруг не умру? Вдруг поправлюсь и еще на море в Крым поеду? И как-то так неловко перед ними, вроде как пообещала и не выполнила. Ольга Евгеньевна, знаете, есть такие строки, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг, Поэтому вы все правильно сделали, а я обещаю вам, что обязательно кину монетку в море за вас. Слава Богу за все. Она умерла на следующий день, а я выполнила обещание, которое дала ей на прощание. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг.